Байки деда Андрея. Таинственные. Автор Олег Мир. С следующего раза, когда Андрей поделился своими байками, пришлось ждать почти полгода, аж до самого конца марта. Тогда мы всей семьёй приехали на заготовку дров. Отец с братом кололи поленья, мальч с тёткой складывали, а я занимался подвозом на новенькой тачке. Работа не столько трудная, сколько однообразно унылая. Но моёго мнения не спросили, лишь ждали указания. Ведь же всем этим мероприятиям командовал, от физических нагрузок его отстранили коллективным решением семьи. Не с его, пережитым инфарктом, завышенным давлением и больным коленом впахивать. Именно так, не трудиться и не работать, а впахивать. По-другому он не умел. От того и ходил всем недовольный и ворчливый. Но и сидеть без дела он тоже не мог, поэтому отправился топить баню. Бабушка же стряпала на кухне, чтобы нас всех таких усталых и голодных пожже накормить. Пройдя в тачке по уже наезженной дороге, я остановил транспортное средство возле кучи только что наколотых дров. Устало выдохнул и попытался стереть несуществующий пот. Хоть и выдалась тёплая суббота, Да и я вроде как при деле, но не настолько, чтобы истекать потом. Но жест откуда-то взялся, скорее всего подсознательно копируя старших, что махают топором. «Слышь, Славка, иди присядь!» Окинул меня старческий голос, крепкий и непреклонный. Пришлось повиноваться. Дед уселся на березовую чурку. Такую же установил рядом с собой, так, чтобы солнце светило в спину. Подошел, сбил опилки снятыми перчатками, уселся, вытягивая натруженные ноги. Попутно смотря, как отец с дядькой прикладываются к объемным кружкам с разливным пивом. «Значит так, довозим, что накололи, и все, шабаш на сегодня», – обозначил фронт работы дед, попутно указав сроки исполнения. «Через час в баню идти. Первые вы, потом бабы, ну а следом мы со Славкой». Бабушка из-за того уравнения почему-то была вычеркнута. Я вздохнул еле слышно, наперечить не стал. Баню я не любил, слишком жарко, влажно и полное отсутствие комфорта. К тому же я прекрасно помнил те времена, когда у деда баня топилась по-чёрному, и я заходил туда более чистым, чем выходил, умудряясь весь перепачкаться в саже. Года 3 назад дед с сыновьями переделали баню по-белому, и стены больше не коптились. Это мне радости не принесло, ибо отговорка про сажу потеряла актуальность. Дед, я завтра в ванной, но договорить мне не дали. Ишь, что удумал, бабка ему все чистое по стелит, а он грязный завалится спать. Вот тебе и аргумент, простой как чурка, а фиг оспоришь. Ну чего замерли, время уходит, давай вперед и с песней. Дед поднялся с насиженного места, крякнул, отправил коричневый пиджак после штаны невнятного покроя и чуть прихрамывая двинулся по своим делам. Но мы не хотя и засуетились, справились даже быстрее назначенного срока. Дядька с отцом, забрав принесённое матерью бельё, тут же отправились в баню. Я же пошёл парковать своё транспортное средство. На выходе из сарая наткнулся на идущего к хлеву деда. Он хмыкнул и подозвал к себе. Держи, заслужил, и передал мне небольшое количество денег, поправляя большим пальцем усы. От подобной щедрости я опешил. Раньше ведь как было? Меня привлекали к труду во благо семьи под лозунгом надо. И тут споры и припирания не учитывались, потому что всегда так было и всегда так будет. Аксиома, как она есть. Спасибо. Выдохнул я немного обескураженным голосом. "Ага", буркнул старший родственник, хлопнул себя по карману в привычном жесте поиска сигарет, а после, сдвинув брови, продолжил путь. Где-то Андрей подошёл к двери хлева, оттуда выскочил полугодовалый котёнок чёрной масти. Зверёк выгнулся дугой, встопорчил шерсть. Дед же сплюнул и обошёл по небольшой дуге испуганную животину. Воевать с котами мой предок больше не хотел. По здравому размышлению, деньги я перевёл при помощи магазина в пачку чипсов и пару бутылок кваса, и конфеты для мелкой сестры. Когда пришла наша очередь идти в баню, уже изрядность имела. И отправился раньше деда с планом, чем быстрее начну, тем быстрее закончу. Пока хозяин по двору собирался, я успел умеренно прогреться. Дверь придбанника скрипнула и послышались старческие шаги, и такого же возраста бубнёж. Выйдя в придбанник, я заметил, как старик подкладывает в топку. Я немного помелся на дощё там полу, а после спросил: "Деда, ты чего? Тепла же хватает". "Хватит, да ненадолго. Чтобы обмыться и убежать, да. А вот попить кваса да поговорить точно нет". Я кивнул, понимая, что пришёл тот час. Когда меня снова окунут в мир мистики и тайн. Дед крякнул, выпрямился и поправил пояс на халате зелёного цвета с футбольными мячами, подарок любимой внучки Настеньки, 10 лет от роду. Дед носил его с гордостью. Пожилой родственник просеменил в сланцах до добротного стола и скоро достал из сумки батарею разнокалиберных бутылок с квасом. Явно намекая на то, что посиделки будут длинными и продуктивными в плане истории. Я же не стал сверкать голым задом. Тоже облачился в халат синего цвета, застиранный и с дыркой на боку. Так сказать, чем богат и тому и рады. Уселся на лавку возле стола и притянул поближе бутылку с квасом. Заметался в поисках открывашки. Дед хмыкнул и проворчал. Что за поколение, на всё им нужны приспособы. Возьми вторую бутылку, да открой. Так я не умею. Стоило мне закончить фразу, как старческая мозолистая рука лишила меня бутылки, а спустя крайний миг пробка отделилась от горлышка, выпуская в мир пену. Дед поситал на мою нерасторопность и также вскрыл ещё одну бутылку себе. А мне показалось, что он, когда затарялся квасом, про открывашку и думать забыл. Нет, в его житейском укладе место специальным приспособлениям для открытия выпивки. Всегда же обходился подручными средствами. Дед сделал большой глоток пенного безалкогольного, обтёр большим пальцем усы и проговорил: "Хорошо, почти как пиво. Почему почти?" Да тут всё просто. У пива есть некий культ потребления, с множеством ритуалов, присказок, вкусовых граней понимания жизни. Да-да, именно через вкус пива можно, а временами нужно понимать жизнь. Пиво это тебе не водка. У пива есть душа и свой характер. Вот, к примеру, берёшь ты тёмное, густое, плотное и сразу настраиваешься на хлёстанье себя веником при максимально доступной температуре. Почти 5 минут дед нахваливал разные сорта пива и манеру их употребления. Меня, как человека не пьющего и в принципе незнакомого с алкоголем, мало волновала его речь. Слушать интересно, но не настолько, чтобы временами не коситься на дверь в парилку. Где-то это быстро заметил и с упрёком отправил меня прогреваться во второй раз. Выскочив в предбанник, меня тут же отослали на улицу, где уже стояло заготовленное ведро с относительно тёплой водой. Вылив на себя большую часть, я вернулся назад, быстро обтёрся полотенцем и вернулся в мягкие объятия халата. Глянул на топку, дров вроде бы прибавилось. Усевшись на своё место, я сделал глоток кваса, а дед Андрей между тем проговорил: "Вот что ты за человек, Славко". Не про выпивку, не про баб. Только одно на уме мистика и ужасы. Ты ведь про это хотел послушать, правда? Я кивнул. Вот только такой жути, что я тебе в автобусе порассказывал, больше не будет. Зря я тогда тебе столько мрачного поведал, зря. Но было бы не воротишь. Да и сам видел, в каком я был состоянии. Да нормально всё, деда. Постарался поддержать я старика. Где же это нормально? А, ладно, забыли. Знаешь, был я свидетелем одного странного события, аккурат к квасам связанного. Он глотнул из бутылки, поскрёб щетину возле левого уха и заговорил. Я же притих в ожидании новых историй. Произошло это в светлые и сытые 60-е годы. Люди только космос покорили, жить и радоваться после страшной войны вспомнили, как мечтали, любили, строили развитый социализм были наивными и счастливыми что Настенька перед мультиками занесло меня нелёгкое по распределению в небольшой городок под Тверью сейчас и название даже не вспомню да ну и ни к чему чтобы ты понимал был я тогда подмастерьем а по-простому принеси подай пошёл нафиг не мешай деда тут же посетила ностальгическая улыбка по-другому и не скажешь чуть грустное и честное Играющие не только губами, но и всем лицом. Хорошее время было, хоть и хлопотное. Бегал я тогда по поручениям как не в себя. Юношеский максимализм, помноженный на партийные лозунги, придавали прытьи побольше, чем звонкая монета. Уж поверь, мне есть чем сравнивать. Так вот, к сути. Сам я свидетелем данных событий не был, ибо по малолетству не придал им значения. Вот сейчас вспомнились да сложились в голове рассказы людские. Июнь тогда стоял теплый, в самый раз для работы. И особливо для празднового шатания по паркам да полесьям с дамами. Как рассказывал мой наставник, началось все с кружки кваса и барышни. Вот так, по-житейски просто. Значит, повздорили два заводчанина по поводу одной молотки в парке имени Горького. Все шло к драке, а разнимать некому. Одни мамочки с детьми. Остальные-то работают, план стране дают. Милицию, понятное дело, кликнули. Но пока они придут, то все фигуранты разбегутся и снова примут вид благостных пролетариев. А конфликт так и повиснет в воздухе. И как это бывает, примет еще больший и мрачный масштаб. Это когда люди идут стенка на стенку за посрамленную честь своего дружка. Значит, что там дальше было? Ага... Вот эти двое из-за грудки друг друга похватали. Все близится к первому удару. Как вдруг послышался приятный девичий голосок. «А не хотите ли кваску?» Дебоширы разом утихли и пошли за прохладительными напитками. И там уже возле желтой бочки по-мирному и договорились. Дед также сделал большой глоток из бутылки. Довольно крякнул, а я спросил. «Что за бочка желтая?» Не зря же он эту деталь упомянул. Э, не дросель. Раньше в парках бочку ставили с квасами там или пивом на разлив, как сейчас в палатках. Да ты меня не отвлекай, дальше слушай. Так вот, после этого случая народ стал подмечать, что как какой конфликт разгорается не шуточный, то появляется бочка с квасом, а при ней барышня с ясными глазами и улыбкой светлой, как обещание Ильича. Ты чулы бы давишь. Как народ тогда говаривал, так я сейчас и пересказываю. От себя ничего не добавляю. Вот тот -то и же. А знаковым эпизодом стало несостоявшееся ограбление инкассаторов, которое она остановила. Ну, то бишь, мужиков в бандитской наружности квасом напоила, те и потекли, как пломбир на солнышке, и сдались милиции. Но ну, после казённой лыбы стали под эту девку копать. Мол, кто такая, откуда квас и так далее. И ничего не нашли. Будто бы она сама по себе появлялась и так же исчезала. И в конце августа особо прыткий служак ее к стенке прижал, образно говоря. Мол, кались, кто такая и все дела. Даже арестовать приказал до выяснения личности. А молодые опера стоят, как ардами блестят. А в глазах рвение, что у запорожца на старте. То бишь стоят, трясутся, а двигаются ель-еле. Ну, она им и говорит. Вы кваску попейте, а я там сама пойду. Ну, а пира жажду утолили, повестку вручили. И стали ждать ее на следующий день. Но девица исчезла, как и ее бочка с квасом. Хм, занятно. Сказал я в специально оставленную паузу для комментариев. Может, совпадение? Или вообще, это, как его там... А, да, спекулянты были. Их прижали, вот они и свернули бизнес. Дед хмыкнул, не спеша отворил дверцу в топке, умело перемешал остатки дров и только после сказал: "Знаешь, в твоём замечании есть зерно правды. Реалист весь в меня. Давай тогда разъясни мне ещё пару моментов. Во-первых, почему её квас успокаивал всех и каждого?" Во-вторых, отчего в городе после ее ухода народ стал склочным и озабоченным. А после и вовсе почти весь разъехался. Остались только бичи да нерешительные приспособленцы. Я на манер деда Андрея сделал глоток кваса. Погонял его во рту, собираясь с мыслями. Спешить тут явно не стоило. Иначе велик шанс морозить откровенную глупость. Правильно, подумай. А после уже обстоятельно все расскажешь. Неожиданно похвалил меня за задержку дед. Я кивнул, и как бы подводя итог истории и сказал: "Непривычно слышать будничную байку без ужасных деталей. В интернете все рассказчики делают упор на ужас и мрачность, а та девушка, как мне кажется, что-то вроде домового, только на весь город". Дед улыбнулся. Старший родственник поправил большим пальцем усы, прищурился и после погрозил мне пальцем. «Идущий да найдет. Сам же мне все уши прожужжал, что в интернете в вашем есть все. Вот ты и находишь свое все. Ну, опыт – дело житейское и неотвратимое. Вот тебе еще одна история, мистическая да житейская. Случилась она в нашей семье. Потом можешь порасспрашивать бабку да ее сестру, они подтвердят мои слова. Правда и посмеются, если про мистику заикнешься». Вот тоже странно. Твоя бабка в Бога верит, а в мистику нет. Хотя то и то происходит, как сверхъестественное. Ладно, по глазам вижу. Не про то ты слушать хочешь. Значит, было это в 50-е годы, ближе к концу десятилетия. Точно помню, что Сталин уже умер. Мы тогда в город переехали в коммунальную квартиру к родственникам. Тогда из деревни вырваться хотелось. В городе виделись перспективы, мечты, сам должен понимать. Только-только обустроились. Тогда явился мой дядька, что пропал во время войны. Тогда это было из ряда вон выходящее событие, чтобы родственник находился спустя 10 лет. Старшие, кто помнил, его пораспрашивали как могли, про разное семейное, по вспоминали обще. В общем, нашему он казался Ну и начал он жить с нами в коммуналке, в каком-то закутке, в тесноте, да не в обиде. Все больше на работе пропадал, да по делам шастал. После вроде в общежитие съехал, когда мы все отдельным жильем обзавелись. А потом в начале 80-х куда-то пропал или уехал, хрен поймешь. Никто особо и не расстроился, был и был. Никому зла не делал, ни с кем близкую дружбу не водил». Где-то Андрей оставил паузу, и выжидающий посмотрел на меня. Я охнул, не сразу сообразив, что от меня требуется, и поспешно спросил: "И где тут мистика?" "А мистика, Славик, вот где. В воспоминаниях у меня о дядьке остались словно фотографии в альбоме, фрагментарные и без предысторий. Например, вот он с конём идёт по полю, или там строгает что-то рубанком, В Запорожце колесо меняет На велике едет В карты играет с какими-то мужиками И так далее И нет таких воспоминаний про здесь и сейчас Все какие-то отдаленные Улавливаешь связь? Да, вроде как И так не у меня одного Все мы его помнили фрагментарно Словно проектор смотрим И еще моменты воспоминаний у всех совпадают Почти до мелочей Вот как с конем И он И вот таким помнит вся моя родня. Ну, скажем, за столом, когда выпивали в воспоминаниях у всех и наслоились, внёс я уже традиционное критическое замечание, пока дед горло смачивал квасом. А вот фигус 2, за усмешкой сказал дед. Все помнят, будто бы они вдвоём в том поле были. И таких пересечённых воспоминаний с десяток наберётся. А ещё подозрительный момент то, что его нет ни на одной из многочисленных фотографий. Пустое место там, где его фигура должна располагаться. Это прямо в глаза бросается. Вот, глянь. И он извлёк из кармана халата две старых, почти полностью выцветших фотографий с растрёпанными углами, но уже заламинированных. Теперь без страха можно носить, не повредишь. Приняв два прямоугольника, я развернулся к свету и принялся рассматривать. Деду и бабку узнал сразу, остальные лица были незнакомы. Стоит возле огромного стога сена, в общем ряду виднелся проберу. Туда явно просился ещё один труженик. Вторая фотография застолье и тоже с пустым местом. Хм, ну не знаю. Сложно вот так сходу сказать, в чём проблема теряясь в мыслях, пробурчал я. Раньше все его мистические байкими фактами не подкреплялись и давали простор для манёвров. Проблему я тебе описал. Я положил фотографии на стол. Тем временем дед закинул ногу на ногу и провёл руку по карту. После чертыхнулся. Въевшаяся привычка курить до сих пор не покинула его разум, а, возможно, уже и не покинет никогда. Я про твоего дядьку редко вспоминаю. И сейчас бы не завёл разговор, если бы не твоя тяга мистику всякую слушать. А так порылся в голове и вот нашёл такой феномен. О, как. Но это ещё не всё. Значит, после сердечного приступа меня в санатории определили. Но я там быстро влился в коллектив таких же трудё так на реабилитации, как и я. Все мы простые пролетарии. Кроме одного профессора психики или там психоза, поди пойми. В общем, мужик нормальный, только шибко умный и занудный. Все ему мои байки не нравились. Те, что обычные, житейские. Я возьми и расскажи ему про этого дядьку непонятного. Мол, раз ты все знаешь, объясни мне темному, что тут да как. И вечером, когда я словно пацан за дверями курил, стрелянную у санитарочки сигарету, он меня нашел и кое-что рассказал. Что? Да сейчас поведу, что торопишь-то. В общем, один его коллега проводил странные исследования в рамках какого-то НИИ. Он исследовал такой феномен, как попучек. Вначале в рамках расстройства мозга, а после уже в другой области. Так вот, с появлением городов-миллионников у некоторых людей выявлялось навязчивое явление, как неведомый попучек. Чудится людям, будто кто-то рядом идет или едет. Или только-только прошел. Как будто бы тень проскользнула. Навязчивое чувство чьего-то присутствия. В особо серьезный случай родственники появляются невнятные или же друзья. Вроде бы они и есть, а присмотришься и нет. Как в моем случае с дядькой. «Ну, я слышал только про вымышленных друзей у детей». И, как правило, это ничем хорошим не заканчивалось. Профессор говорил, что эти попутчики абсолютно безвредны. Будто бы новая форма жизни, существующая параллельно людям. Или же созданная. Сотворение кипучей мозговой деятельности народных масс. Как-то так. А может быть, просто новая форма безумия. Люди раньше никогда не жили так кучно в одном месте. Да. Нужны исследования в институтах, чтоб всё в мистику не скатывалось. Старый, ты там часом не помер? Бабушкин голос ножом прорезал сгустившуюся атмосферу таинственности. Внутри сразу образовалось лёгкое раздражение. Не дождёшься, крикнул дед. Лучше нам с внуком принеси кружки для кваса. Если сердце прихватит, домой не возвращайся. Я тебя выхаживать не собираюсь, понял? И Славке голову не пудри своими побосёнками, бабуля продолжала ворчать, но без всякой злобы, по привычке. С возрастом скрывать эмоции и искать компромиссы становится в разы тяжелее, да и необходимость такая постепенно отпадала. Бабушка ушла. Дед же сердито хмыкнул и проговорил: "Вот что за, вот что приходило? Чего хотела? Бабье племя" И с такой невнятной формулировкой ушёл в парилку. А мне подумалось, ведь действительно многие, если не все, мистические явления можно списать на расстройства психики. Как говорится, лезвие о камни в действии. С другой стороны, а нужно ли это делать? Если от таких баек никакого вреда, чистое развлечение. Искать ответы на заданные вопросы было откровенно лень, и я также отправился по греццы. Жара быстро надоела, и я выскочил в предбанник и тут же услышал голос младшей сестры: "Деда, забери кружки, я их на лавке оставила". Закутался в халат, забрал принесённую посуду. Не дожидаясь старшего родственника, быстро наполнил кружки квасом, и едва пена начала свой путь к уменьшению, из бани выскочил довольный собой дед Андрей. "Хорошо, а вашу мать". Тут же выругался он проделал те же процедуры, что и я, кроме выбегания за кружками. И запахнув халат, уселся напротив меня. Ну хоть к вас додумался разлити, то хорошо. Пока старик жадно поглощал напиток, я спросил: "Деду, и ещё истории будут?" "Знаешь, есть пару". Ударив пустой кружкой по столу, он выдохнул потё руссы и продолжил. "Знаешь, что такое хрущёвка?" головой так не моши, оторвётся. Но ну хорошо хоть это знаешь. Так вот, а заботились наши власти плановой застройкой жилья. Индустриализация растёт и вширь, и вглубь. Да так, что и разум за ней не поспевает. Народу в городах прибавляется быстрее, чем талой воды в реках. Страну мог сгубить квартирный вопрос. И наше мудрое правительство приняло решение делать быстрое и доступное жилье по минимальным запросам людей. И что самое главное – временное. Ну, когда коммунизм бы наступил, всем выдали бы нормальное полноразмерное жилье. Как ты видишь, ни коммунизма, ни бесплатного жилья нет. Эх, вот ты, внук, почему думаешь, Фрущев, как такие маленькие кухни? А я тебе отвечу – все просто – все. Власть думала, что дома человек будет только завтракать, а обедать на предприятии, а ужинать в кафе. Я мысленно прикинул, пока дед наливал себе квас с затуманившимся ностальгией и взором. Рабочая схема, многие так сейчас и живут: завтракают дома, обедают в кафе, ужинают доставкой. Так, что-то я не туда пошёл. Но мне простительно, старый, ностальгировать люблю. Случилось это в конце 50-х. Про этот случай многие знают, да не все хотят рассказывать. Значит, построили в нашем городке первую хрущёвку, сдали в эксплуатацию и принялись ждать, когда верховное начальство приедет и вручит ключи жильцам с помпой и оркестром. Поэтому 2 недели здание стояло, как невеста возле ЗАГСа, красивая, с кучей нервных родственников вокруг, и снующих то тут, то там детварой. И значит, одна девчушка, как там её? А, Оленька, то ли с подругой поспорила, то ли детское любопытство толкнуло. В общем, она возьми до да заскочила в первую квартиру на первом же этаже. И там и пропала. Вот так, почти у всех на глазах. Но это так потом следствие заявило, а поначалу-то никто и не хватился. Не буду я рассусоливать про ход следствия и всякие версии. Или ты хочешь послушать? Нет? Тогда дальше. Значит, погоревали родители, да обзавелись еще ребенком. В итоге прошло пять лет. Сидит, значит, папаша пропавшей девчушки на лавочке курит. И видит, из подъезда выходит его дочурка семи лет от роду. Семи? Ну да. Первый класс уже закончила. Он и обомлел. Слово сказать не может. Только и смотрит, как дочка уже мысленно похороненная по двору ходит, с открытым ртом на всё любоуется. Но у сигарета пальцы обожгла. Наш гореу Папаша вскочил и окликнул кровинушку. Та его увидела, чуть испугалась и помахав рукой, вскользнула в подъезд. Папаша за ней, а дочки нет. Побегал, поискал, всё впустую. И что ты думаешь? Правильно? Через 5 лет она снова показалась из подъезда, со сверстниками поговорила, и как только её взрослые попытались поймать, снова убежала в первую квартиру и исчезла. И так она каждые 5 лет возвращалась, скажем так, в наш мир. Поначалу пытались словить, но без толку, а годы шли, и трагичная история превратилась в байку. Взрослый Холенька избегала, но с детьми разговаривала. И вот что ребята после рассказывали: кто сразу, а кто по прошествии нескольких лет. В той квартире некто или нечто помогает ей путешествовать во времени. Она подробности не говорит, мол, секрет секретный. Она хочет посмотреть, что станет со страной через 100 лет. Ну и каждую пятилетку, как завещала партия, выскакивает посмотреть, каким путем движется страна. Многие в городе рассказывают, что встречали путешественницу. Большинство, конечно, врет, но есть вероятность, что не все. Я пригубил квас и после полез со своим скептицизмом. Вроде бы глупость совершаю. Сам прошу мистику и сам же после разоблачать лезу. Но таков характер, что тут поделаешь». Деда, так наука давно доказала, что путешествовать во времени невозможно. О, в прошлое нельзя, а в будущее чего нет? Оно каждую секунду наступает. Для кого быстрее, для кого медленнее? Вон, к примеру, твой телефон лет 30 назад был чистой фантастикой, и мало кто мог в здравом уме сказать, что в одно устройство столько всяких функций запихнуть удастся. А ведь есть. Так и с перемещением во времени. Когда-нибудь вдруг откроют. Надо верить в науку. Я вздохнул и спорить не стал. Не за этим тут собрались. Помолчали. Идёт Андрей без переходов и предисловий, начал новую байку. Знаком тебе совняк копытово? Да кого я спрашиваю? Ты даже не знаешь, где дом пионеров был. Так вот, усадьба эта находилась на улице Пушкина, сразу за кольцом. Понял? Э, да. Напрягая память, нашёл я обозначенное помещение на внутренней карте города, даже вспомнил, как выглядит. Там вроде когда-то децят был. Был, был, да весь вышел. Так вот, особняк этот построили ещё при царе. Растовщик Василий Копытов. Редкостная мразь, что по нашим временам, что по тем, людей губил, чтоб не в мании, долго, мучительно, почти без возможности вылечиться. Когда советская власть пришла, эту сволочь прижали. Да только он всё равно умудрился как-то выжить. Когда пришли немцы, он говорят, во всю шир разгулялся. И когда нацистов наша доблестная Красная армия выбила, этого Ростовщика тоже угробили. Но не прошло и года, как объявился его двоюродный племянник. С виду один в один, как и покойный, только тощий, плешивый и сутулый. А документы все при нем и в полном порядке. По закону такого мерзавца не наказать. А без него он сам, кого хочешь, в оборот возьмет. Это же не ежовские годы беспредела. Тут почти шестидесятый. Закон во всю силу властвовал в умах и сердцах людей. Ну, почти у всех. Этот племянничек тоже промышлял выдачей денег в рост. Прижать его не прижали. Но пару раз дом спалить пытались. Так он и помер в 74-м. Говорят, тело неделю валялось в кресле на первом этаже. Позже его нашли дружинники в состоянии полной мумификации. Вот такая странность. Что, губы поджал, недоволен? Так это не все. Люди, жившие поблизости, да и не только, его с дядькой величали не иначе, как черту. В самом прямом значении, то бишь нечистым говорили, он не только деньги под проценты выдавал, но и желание с отсроченной оплаты выполнял. Сейчас поясню, прежде чем ты у виска начнёшь крутить. Вот что мне рассказал один приятель, когда мы с ним горку пили. Может, и врёт, пойди проверь. Но в своё враньё верит крепко, да и слухи тоже есть, подтверждающие его байку. Будучи молодым, едва 17 лет исполнилось, По юношеской дурости поспорил с пацанами, что пойдёт к этому черту и загадает желание. Значит, заявился Андрюха: "Тобе ж тёска мой, к этому нечистому". Письмо рекомендательное подал, достать такое не составило труда. Зашли они в комнату. Этот Копытов с ходу ему предложил сигаретку и выпивку. Приятель отказался. Как там разговор складывался, я доподла не знаю, но вышли они к такому моменту, когда надо часть себя за желание продавать. Этот бесноватый и говорит: "Что хочешь за часть своего здоровья? Ленку в жёны, выдол он заготовленное желание". Копылов резнул себе руку. После уже дружок мой, и они на какой-то бумаге отпечатки оставили. Но ну, мой приятель с их хитцу интересуется: "Всё готово?" Нет, закричал ростовщик, бумагу порвал, мебель покрошил, вообще был в ярости. А чего так-то, удивился мой приятель. У мошенников ведь как, всегда все работает, а если нет, то нужно доплатить. А тут прямым текстом кричат, мол, ничего не вышло. Да потому что вы нифига не верите ни на грамм, атеисты долбанные, сказал Копылов и выгнал тезку. И подумав, вот какие мысли мне пришли в голову. Советская власть изжела не только пережитки буржуазии с её мещанскими замашками, но и мистику из людей. А если на миг представить той самую нечисть, при царе как было, люди верили в бога, беса, черта, от того и работала вся эта мистика. А после люди перестали верить в мистику. И чем питаться тогда нечистым, то от и же Да, в союзе были верующие, только теперь искренне беспоказухи, ибо некому эту показуху показывать. Истивый верующий к черту не пойдёт, как и атеист. Поэтому этот растовщик чёрт и загнулся. А, можно сказать от духовного голода. О, как многозначительно, сказал я. И что были какие-то примеры его чертовщины? А вот были. Вот пару примеров. Машка за вклад попросила у него дочку, родила и через 3 года ослепла. Роднин просил машину, получил через месяц по распределению и через 3 года лишился ноги. А после, когда приобрёл инвалидку, и вторую конечность отрезали. Чита Смирновых хотела жить на югах, так их прихватили за контрабанду в Бишкеке. Там они и отсидели свой срок. И подобных историй дед рассказал с десяток, а после ответственно заявил: "Если не веришь, проведи расследование и сам убедишься". "Да нет, дед, я привык тебя на слово верить. То то и оно". Мы ещё 2 часа просидели в придбаннике. Я наслаждался байками, теперь уже обыденными, без всякой мистики, но рассказанными умело, с рефренами то на одну, то на другую историю. Может, когда-нибудь соберусь и тоже их запишу. Но там нужно почти дословное изложение, а это значит, деда нужно заставить под диктофон всё рассказать. А это задача со звёздочкой. А так уже по привычке делюсь с вами мистическими байками, не страшными и не мрачными, а просто таинственными.